Глава 13. Ксения. «Стоять!» — слышу рык рядом с машиной, куда меня грузят. «Шел бы ты, куда шел!» — усмехается Игужинская. «А ты, Лика, все такая же». «Какая?» «Острая на язычок и безбашенная». «Похоже, у тебя, Игорюша, прилив деменции», — мстительно заявляет Лика. «Когда это я была безбашенной? Поверь, прежде чем что-то сделать, я семь раз думаю». «Не похоже», — усмехается брат Егора. «Я очень хочу развернуться и посмотреть на него, но крепкие руки охранника, запихивающего меня на заднее сиденье джипа, не позволяют мне сделать ни одного лишнего движения. Ногтями обдираю кожу на его куртке, но он даже не реагирует. Правильно, чего нервничать? Хозяйка купит еще». «Главное, выслужиться». «Ты как была упоротой, так и осталась. Действуешь, косишь всех без раздумий. Не слишком ли ты самоуверена в своей безнаказанности? Может, ты не будешь торопиться? Дождемся Егора, там и порешаемся. Если он хочет вернуть тебя, пусть так и скажет жене. Кстати, где Егор?» наконец мне удается отпихнуть от себя охранника который все это время удерживал ладонь на моих губах чтобы я молчала и выкрикнуть они убили егора а моих детей сдали в детский дом не люблю насекомых шипит игорь на чем ты не слушай малохольную у нас всего лишь внутрисемейные разногласия мы сами их порешаем ты мне не семья Выкрикиваю я, и мое сердце бешено колотится, когда охраннику удается захлопнуть дверцу авто. «Лика, похоже, надо вылепить тебе новые мозги», — рычит Игорь. «Если ты действительно что-то сделала с Егором, тебе конец». Впервые слышу, как дрожит голос огромного грозного мужчины, похожего на медведя. Неужели он любит брата, несмотря на то, что они по разные баррикады жизни? «Послушай, Игореша!» Женщина делает два шага к высокой фигуре соседа и касается пальцами его подбородка. «То, что между нами был секс, не дает тебе права вмешиваться в мои дела!» Слушаю ее признание, не дыша. «Какой кошмар!» «Вот из-за чего поссорились братья, из-за женщины, с которой спали оба!» Она и Гужинская заставила их предать друг друга. Она превратила их кровные узы в прах и пепел. Хитрая, дерзкая, роковая. По моей крови гуляет страх. Если ведьма-адвокатша смогла разрушить двух стойких мужчин, что она сделает со мной? Размажет, сотрет с лица земли, отнимет моих крох, а меня продаст в рабство куда-нибудь в гарем. Глотаю слезы.